Может, вы будете так добры показать мне витрину откуда был взяткин ржал я больше не стану злоупотреблять вашей любезностью мы прошли в гостиную но по дороге полковник остановился заговорил о чем-то с констеблем и извинившись покинул нас а витрину показал пару я он раза два крышкой открыл стеклянную дверь И вышел на террасу. Я последовал за ним. Навстречу нам из-за угла дома вышел инспектор Регланд, мрачный, и довольный. «Вот вы где, месье поров сказал он. «Ну, долго возиться нам не придется. Жаль, однако, приятный молодой человек. Но сбился с пути». «Да, сбился с пути, и лицо Пуаро вытянулось, он сказал очень мягко». Боюсь, что в таком случае моя помощь вам не потребуется. Ну, в следующий раз, может быть, — великодушно успокоил его инспектор. Хоть в этом мирном уголке убийства большая редкость. Взгляд Пуаро светился восхищением. — Вы удивительно предприимчивы, — сказал он. — Могу ли я спросить, как вы действовали? — Конечно, конечно, — ответил инспектор. — Для начала метод вот что я всегда говорю метод а вскричал пару это и мой девиз метод порядок и серые клеточки что клеточки не понял инспектор серые клеточки мозга пояснил бельгиец а ну конечно конечно полагаю что мы все ими пользуемся в большей или меньшей степени пару и затем еще психология преступника «Следует изучать ее. А вы тоже ушиблены всей этой психоаналитической болтовней?» «Ну, а я, человек простой», — усмехнулся, инспектор. «Значит, как я уже сказал, метод. В последний раз мистера Экруида видела живым его племянница без четверти десять, не так ли? Первый факт». «Так, да, допустим». — Это так. В половине одиннадцатого, по словам доктора, мистер Экруид был мертв не менее получаса. — Вы это подтверждаете, доктор? — Конечно, — сказал я. — Может быть и больше. Очень хорошо. Это дает нам четверть часа, за которое должно было быть совершено убийство. Я сделал список всех обитателей дома и проверил, что они делали в этот промежуток времени, между девятью часами сорока пятью минутами и десятью. Он протянул у Пуаро аккуратно исписанный лист и стал читать из-за его плеча. На листе четким почерком значилось следующее. «Майор Блендт, в бильярдной с мистером Реймондом. Тот подтверждает». «Мистер Реймонд, в бильярдной смотри выше». Миссис Экроид 9.45 смотрела игру на бильярде, 9.55 легла спать. Бленд и Рэймонд видели, как она поднималась по лестнице. Мисс Экроид из кабинета дяди поднялась к себе, подтверждает Паркер, тоже горничная Элзи Дейл. Слуги Паркер прошел прямо в свою комнату. Подтверждено экономкой Митц Рассел, которая спустилась поговорить с ним примерно в 9.47 и оставалась не меньше десяти минут. Митц Рассел, смотри выше, в 9.45 говорила наверху с горничной Элзидейл. Урсула Борн, горничная, у себя в комнате до 9.55, затем в общей комнате для слуг. Миссис Купер, кухарка, в общей комнате для слуг. Гледис Джонс, вторая горничная, в общей комнате для слуг. Элзи Дейл, наверху в спальне. Ее видели там мисс Рассел и мисс Флора Экроид. мэй Фрипп, судомойка, в общей комнате для слуг. Кухарка служит здесь семь лет, Урсула Борн, восемнадцать месяцев». А Паркер немногим больше года, остальные поступили недавно. Если не считать Паркера, тут что-то не так. Никто из слуг подозрения не вызывает. «Очень полный список», — сказал Пуаро, возвращая его инспектору и прибавил серьезно.